Глава 33. Услады слуха, крепче меня опутали и поработили, но ты развязал меня и освободил. Теперь, признаюсь, на песнях, одушевленных изречениями твоими, исполненных голосом сладостным и обработанным, я несколько отдыхаю, не застывая, однако, на месте. Могу встать, когда захочу. Песни эти требуют, однако, для себя и для мыслей их животворящих некоторого достойного места в моем сердце, и вряд ли я предоставляю им соответственное. Иногда, мне кажется, я уделяю им больше почета, чем следует. Я чувствую, что сами святые слова зажигают наши души благочестием более жарким, если они хорошо спеты. Плохое пение такого действия не оказывает. Каждому из наших душевных движений присущи и только ему одному свойственные определенные модуляции в голосе говорящего и поющего. И они, в силу какого-то тайного сродства, эти чувства вызывают. И плотское мое удовольствие, которому нельзя позволить расслаблять душу, меня часто обманывает. Чувство, сопровождая разум, не идет смирно сзади, хотя только благодаря разуму заслужило и это место — но пытается сбежать вперёд и стать руководителем. Так незаметно грешу я и замечаю это только потом. Примечание. Блаженный Августин различает два чувства — желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение затмит благоговейное и молитвенное настроение. Конец примечания. Иногда, однако, не в меру остерегаясь этого обмана, Я совершаю ошибку, впадая в чрезмерную строгость. Иногда мне сильно хочется, чтобы и в моих ушах, и в ушах верующих не звучало тех сладостных напевов, на которые положены псалмы Давида. Мне кажется, правильнее поступал Александрийский епископ Афанасий, который, помню, мне рассказывали, заставлял произносить псалмы с такими незначительными модуляциями, что это была скорее декламация, чем пение и однако я вспоминаю слезы, которые проливал под звуки церковного пения, когда только что обрел веру мою. И хотя теперь меня трогает не пение, а то, о чем поется, но вот это поется чистыми голосами, в напевах вполне подходящих, я вновь признаю великую пользу этого установившегося обыча. Так и колеблюсь я, и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Склоняясь к тому, чтобы не произносить бесповоротного суждения, я все-таки скорее одобряю обычай петь в церкви. Пусть душа слабая, упиваясь звуками, воспрянет исполнить благочестие. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется, я каюсь в прегрешении». Я заслужил наказание, и тогда предпочел бы вовсе не слышать пени. Вот каков я! Плачьте со мной, плачьте обо мне, вы, которые трудитесь над чем-то добрым в сердце своем, откуда исходят поступки. Тех, которые не трудятся, все это не тронет. Ты же, Господи Боже мой, услышь, оглянись, взгляни, и исцели меня. В очах твоих стал я для себя задачей, и в этом не дух мой».